Глава 38 И, наконец, свершилось чудо, создал сикорский вертолет. Тот, поскрипев, поднялся в небо, неся мечтателя вперед. Да, и все же этот тяжелый с виду каменный гибрид поднялся в воздух. Санчи несколькими толстенными канатами закрепил свое детище, припаяв канаты к подземным валунам. Свободный ход хоть и был небольшой, но все же он был. Хапнув газа, разящий бесшумно поднялся и, натянув швартовое, немного покосился в конце хода. «Ура! Ура!» Радовался капитан, метаясь от одного борта к другому. Но когда начали гудить канаты и злобно потрескивать крепежные петли на обшивке, Санчо, выпучив глаза, побежал перекрывать заборную горловину оболочки. Перекрыв доступ газа, он вернулся к борту и опасливо наблюдал за швартовыми, соображая, что делать: прыгать на землю и бежать за крыльями, либо оставаться и продолжать наблюдение за поведением судна. Новый тупой, каброн. Вообще-то у нас имеются клапаны для горизонтального и вертикального сброса давления. Точно! А я и забылся совсем с этими маневрами. Горизонтальный форсажный клапан с посадкой вряд ли поможет. А вот задвижка, сделанная в верхней точке основного баллона, как раз подходила для этих целей. Правда, изначально запланированная функция у этого клапана была совершенно другая, инженер придумал его для корректировки высоты. Но проводимые в данный момент испытания навешали на эту часть дополнительные обязанности. Вообще, в первоначальную схему созданного аппарата не входило такого действия, как посадка днищем на твердый грунт. Судя по ситуации с прохождением находящегося выше лабиринта, Санчо надеялся швартоваться к твердой поверхности при помощи гарпуна и каната, поэтому система резкой вертикальной посадки осталась без внимания. Потянув за нужный канат и открыв этим действием задвижку, Санчо ощутил, как дернулось и пошло вниз отяжелевшее судно. Разящий медленно и послушно опустился на место, и замер, покосившись на родимых стапелях. Скрестив руки сзади на пояснице, Санчо, словно германский офицер, цокая языком, походил взад-вперед, затем спрыгнул в траву и попрыгал в лачугу на обед. От обедов он выполз из норки и, оглядев со стороны открывшийся пейзаж, мысленно прикрутил к нему недостающие части. Да, вот это мощь! «Плюс наша новая акустическая система!» – подал голос инженер. «Просто бомба!» – воодушевленный капитан выпятил грудь и покрылся божественным щитом. Системой звукового подавления Санчо разжился давненько. После своих захоронений, придя в норму от внезапно возникшего чувства страха, он поднялся ввысь. Ничего и никого страшного не обнаружив, инженер сопоставил два странных фактора – Первый – странный гипноз при испытании трансмиссии. Второй – гул при ударе об кусок обработанного под оболочку материала. Пошаманив и попрятавшись как дурачок, Санчо сделал небольшой аккуратный барабан. В роли ударной палочки выступала рукоять кортика либо плетки. Все получилось просто волшебно, но таскать такую систему с собой было крайне неудобно, да и появление странного человека с барабаном где-нибудь на людях – Могло произвести эффект бременского музыканта. Такого внимания Сашка не терпел с пеленок. Но сколько радости у него было после многочисленных испытаний этой системы. Так ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот это я сейчас спою, ха ха, -ха. с филий точно в сортире коричневыми вонять будут. Ха-ха-ха. Действительно, система получилась убойная. Несколько резких ударов и огромное стадо вместе с ящерами разлеталось в пух и прах. После таких испытаний Санчо, матеря инженера за тупость, до темноты метался по периметру ошалелых овечек. Приходилось отгонять пришедших в себя ящеров от молодняка и собирать стадо в едино. Он сам хоть и привык немного к этому звуку, но стоило переусердствовать и... «Ищите меня неделю за бортом». Теперь это звуковое орудие заняло законное положенное ему по статусу место. На самом носу судна. В общем, осталось совсем чуть-чуть. Ставим винты, снаряжаем резервуары водой, а сухарями. И самое главное, не забыть Шурика. Хоть кто-то поможет да прикроет своей широченной спиной. «Каброн, вы уже совсем свихнулись от одиночества!» У нас и без этого покалеченного истукана забот хватает. Вы совсем забыли про стабилизирующие крылья. И еще вы хотели снарядить разящего шипами, помимо баллист. Да-да, все верно, пики будут. А вдруг и правда мегалодонище. Вот и станем ему поперек горла, посмеялся капитан. И все же на душе постепенно нарастало и нарастало чувство тревоги, вгонявшее тело в мелкую дрожь. Мысль о том, что из более-менее обжитого места придется уходить в неизведанную серо-синюю мглу, была отвратной. Санчо одновременно как боялся будущего, так и жаждал пуститься вперед на своем спасительном боте. Поэтому подавленная страхом духовная энергия, тут же взбунтовавшись, сильными толчками выбиралась из пяток, заставляя надпочечники бешено вырабатывать адреналин. «Хорош любоваться, сеньор!» «Хватайте ваш 5477 НБ и вперед!» «Осталось лишь закончить!» Подал команду инженер, и Санчо, лениво передвигая ноги, побрел наверх. А ведь и на самом деле, спустя почти тысячу утренних подъемов, работы, наконец, подходили к концу. За это время главный герой очень сильно изменился. Со спокойного, холодномыслящего, чистоплотного человека – Санчо переродился в импульсивного, суетливого, постоянно спорящего с самим собой сумасшедшего. Он уже давно забыл и совсем не вспоминал, как он сюда попал и почему стал строить корабль. На местности он находился раздетым. Лишь короткая плотницкая юбка с карманами и ремень с кортиком прикрывали его наготу. На голове образовалась русая, немного курчавая, криво обрезанная кусками грива. Изрезанные и обросшие толстой твёрдой кожей ладони стали похожими на грязные клещи, которые не отмывались и совершенно не чувствовали жара. Но чистоплотность осталась в крови. Санчо два раза в неделю посещал русскую баньку на камнях с последующими омолаживающими процедурами в холодной реке. Броню и крылья он надевал редко, лишь ревизия съестного заставляла облачиться и совершать контрольный облёт острова. Одеяние и летательный аппарат также подверглись серьезному апгрейду. Броня стала легче, удобней и во много раз прочней. Система трубок проходила по всему телу, обеспечивая непрерывную циркуляцию газа. Крылья в сложенном состоянии стали намного тоньше и незаметно висели на плечах в форме длинного до 5 плаща. Остался неизменным только генератор, так как Санчо им совершенно не пользовался. Образованная временем нейросвязь и развившиеся сухожилия с легкостью уносили его ввысь без помощи газа. Но космонавт, продумывая действия в серой бездне, решил, что скафандр просто обязан быть обеспечен летучим газом. А то мало ли чего, Теперь Санчо двигался лишь с желанием поскорей убраться из этой зоны и, наконец, увидеть себе подобных. Закончив работы с проклятущей оболочкой, бедолага принялся за винты, необходимые для перемещения судна в горизонтальной плоскости. Сколько же крови выпил этот долбанный баллон из измученного мозгом тела? Санчо начинал его создавать и сбоку, и сзаду, и спереду, пока наконец не воткнул ребра жесткости на палубу и снизу по кусочкам стал собирать пазл въедино. Выйдя за границы ребер, Он отливал длинные жерди, подставляя их под обвисшие края оболочки. Затем, начав с передней части, стал сшивать и при помощи зубчатой лебедки стягивать баллон въедино. Но, видимо, от недостатка опыта в раскройке крупногабаритных объектов, передняя часть оболочки получалась остроносая. Что он только не делал. И добавлял куски материала, и ставил распорки внутрь, но получалась либо какая-то кривая ерунда, либо опять остроносая форма. «Да что за херня? Баллон должен быть овальным!» «Как у всех нормальных аэростатов!» «Ничего не понимаю, как его закруглить». «Каброн, видимо, разящий не хочет быть овальным!» «Давайте продолжим работы согласно изначальных расчетов!» «Может, все получится?» «Да уже получилось!» «Как это чудо отразится на маневровой способности?» Плюнув и пнув, Санчо продолжил работы. Соединив половину баллона, он озадачился проблемами запасов воды. «Конечно, воду можно было бы разместить в трюме. Тогда куда девать еду, кучу запчастей? Те же идеально выделанные шкуры?» «Да и станок нужен!» «Что? Здесь бросать такой инструмент? Столько нервов на него ушло!» Это неправильно, да и вдруг бабы, а у нас вода какая-то непонятная. Решил строитель и принялся размещать водяные карманы по обеим внутренним сторонам оболочки. О, и место сэкономим, и пожар легко потушим, ежели что. Действительно получилось неплохо. Максимум свободного пространства в гондоле, подача воды при помощи трубок сверху и в дальнейших испытаниях можно будет отрегулировать положение корабля, отрепетировав градус балансира в ноль. Единственное, пришлось мудрить дополнительные внешние газовые камеры по бокам основной оболочки. Проблема пришилась на раз-два и при необходимости задвижкой и жестким канатом запускалась в общую систему питания. Установив внутренние распорки, продумав систему трех сбросных клапанов и спаяв швы, Санчо приступил к испытаниям. Маневры показали, что вертикальный взлет возможен, даже не прибегая к помощи дополнительных резервуаров. Но и судно пока было пустым. Осталось оборудовать оболочку защитой в виде трехметровых шипов на случай столкновения с невидимым препятствием, Установить уже готовые ходовые винты и стабилизирующие крылья по бортам в кормовой части разящего. Затем испытать ходовую установку в деле, загрузиться и придумать маршрут. Санчо уже несколько дней болтался в воздухе. Ходить он, конечно, ходил, но иногда, то по палубе, то поверху оболочки. Радостные ящеры резво пролетали мимо иногда зависали, И выкрикивали напутствие, разглядывая здоровенного черного монстра. Санчо уже давно заметил, а у этих бакланов, помимо инстинктов, имеется очень даже нехилый интеллект. А как иначе, не нападают, следят, а потом обсуждают мои действия. Вон за теми камнями. Чуете, черти, что я скоро свалю, а вот хрен вам! Кричал испытатель, открывая верхний спускной клапан. Опускаться и подниматься приходилось сотню раз. Санчо поднимался, сходил с борта и, осмотрев судно со всех сторон, опускался на регулировку балласта. Ходовые винты работали идеально. Слышался лишь шелест при средних оборотах и негромкий вой при усиленной работе двигателя. В общем, все было качественно и надежно, только с трансмиссией возникли небольшие и очень неудобные моменты. Во-первых, пришлось мудрить два рычага на сбор и разбор тяги. Во-вторых, разобрать тягу можно было в любой момент. А вот собрать возможно только после полной остановки маховика. Поэтому для ускорения сбора-разбора пришлось проектировать рычажный тормоз маховика. Управлять поворотом при помощи винтов не получилось. Сказалось отсутствие шестеренчатых валов, но проблема решилась с перепончатыми крыльями установленными по бокам с кормовой части судна. Санчо просто натягивал нужный канат, накручивая его на шпиль. Канат, в свою очередь, поднимал крыло в вертикальное положение и разящий, ощутив обратный парус, поворачивался в нужную сторону. Санчо, влюбившись в эту систему рулей, надеялся со временем так овладеть данным устройством, чтобы порхать как бабочка без помощи спускных клапанов. И все равно работа форсажа совместно с ходовыми винтами затыкала за пояс все остальное. Раскрутив маховик и ненадолго открыв кормовой спускной клапан, Санчо ощутил легкий толчок и почувствовал, как его сместило на правую ручку кресла. «Да, несколько минут такого форсажа и мы успешно войдем в штопор», – закрывая задвижку, сказал капитан. Разящий и правда, потеряв давление в баллонах, начинал очень быстро снижаться. Но немного погодя, потихоньку снижал скорость и выравнивался. «Сеньор, надо перенести форсаж с основного баллона на дополнительные!» «А что, может и получится!» «Набор высоты и резкий сброс, причем без особых потерь в высоте!» «Да, неплохо, неплохо. Вот только я запутался уже в этих канатах!» Всё кресло ими облеплено, уже не видно ни хрена вокруг.